Да, мистер Джонс был человек странный, непонятный, ни на кого не похожий. Он казался чудаком и даже помешанным, но на самом деле ум у него был ясный и здравый. Он сам не раз спокойно и мягко объяснял, что ему уже много лет назад надоели его дела в Чикаго, и он решил поискать себе какое-нибудь другое занятие. Церковь мистер Джонс терпеть не мог, хоть и одобрял её идеи. Зато сам любил проповедовать и делиться с людьми своими познаниями, потому он и купил лошадь с фургоном и теперь проводил остаток дней своих в заботах о том, чтобы одни люди могли получить то, в чём другие больше не нуждаются. Он считал себя неким воплощением диффузии, которая в пределах одного города помогает обмену между различными слоями общества. Он не выносил, когда что-нибудь пропадало зря. ибо знал, то, что для одного ненужный хлам, для другого недоступная роскошь. Вот почему и взрослые, и особенно дети взбирались под кдной лесенки и с любопытством заглядывали в фургон, где громоздились всевозможные сокровища. Помните, говорил мистер Джонс: "Вы можете получить всё, что вам нужно, если только это вам и вправду нужно. Спросите-ка себя, жаждите ли вы этого всеми силами души?" Доживёте ли до вечера, если не получите этой вещи? Если уверены, что не доживёте, хватайте её и бегите. Что бы это ни было, я с радостью вам эту вещь отдам. И дети рылись в сокровищах. Была там и пергаментная бумага, и обрывки порчи, и куски обоев, и мраморные пепельницы, и жилетки, и роликовые коньки, и огромные, вспухшие от набивки кресла, и маленькие приставные столики, и стеклянные подвески к люстрам. Сперва в фургоне только перешептывались, чем-то бринчали и позвякивали. Мистер Джонас смотрел и слушал неторопливо, попыхивая трубкой. И дети знали, что он внимательно следит за ними. Порой кто-нибудь тянулся к шахматной доске, к нитке бус или к старому стулу и едва коснувшись их рукой, поднимал голову и встречал спокойный, мягкий, пытливый взгляд мистера Джонаса. И рука отдергивалась. И поиски продолжались. А потом рука находила что-то единственное, желанное, и уже не двигалась с места. Голова поднималась, и лицо так сияло, что и мистер Джонас невольно расплывался в улыбке. Он на минуту заслонял глаза ладонью, словно отгораживаясь от этого сияния. И тут ребята во все горло кричали ему спасибо, хватали ролики, фаянсовые плитки или зонтик и, соскочив на земь, бежали прочь. И через минуту возвращались, неся ему что-нибудь взамен куклу или игру, из которой выросли или которой уже надоело что-нибудь, что уже выдохлось и не доставляет больше радости, как потерявшая вкус и жевательная резинка. Такую забаву пора передать куда-нибудь в другую часть города. Там ее увидят в первый раз, и там она вновь оживет и кого-то порадует. Свои приношения ребята робко бросали на кучу невидимых теперь богатств, и фургон покачиваясь катил дальше. Боблёскивали большущие, как подсолнухи колёса, и мистер Джонс уже опять пел: хлам, барахло, мне от сыр не хлам, нет моем не хлам. Наконец он исчезал из виду. И только собаки в тени под деревьями слышали заунывное пение и слабо виляли хвостами: хлам, всё тише и тише хлам, еле слышно хлам. Всё стихло. И собаки спят.